К счастью для Давида, Эшбаал и Эвасфей поссорился из-за женщины со своим военачальником Авениром, и Авенир так разозлился, что решился на предательство, начав переговоры с Давидом. Но у Давида и самого было одно дело, связанное с Гаремом. В те времена, когда он был любимцем царедворцев Саула, он получил в жены его дочь Михалу, Милхолу. Когда Давид покинул двор изгнанником, объявленным вне закона, ее вернули обратно. Ныне же Давид стал царем Иуды и не собирался вести дела с Венером до тех пор, пока израильский военачальник любым способом не вернет ему Михалу, Мелхолу. Причина этому была проста: до тех пор, пока Михала, Мелхола является его женой, он остается зятем покойного царя Саула, и как зять может претендовать по закону на израильский престол. Авенир доставил Михалу Милхолу и после этого заключил союз с Давидом, предположительно приведя с собой часть израильской армии, чтобы ощутимо ослабить Эшбаала и Евасфея. Покончив с этим, Давид позаботился, чтобы Авенир, уже предавший однажды своего царя, лишился возможности проделать это еще раз. Желание царя выполнил военачальник Иоав, Разумеется, Давид сокрушался по поводу этой смерти, громко и у всех на виду. Не хотелось же отказываться от услуг воинов Авенира или от союзника в лице израильтян. Но Иоаф остался на службе у Давида. Стало очевидно, что положение Давида укрепляется, и случись теперь война с Израилем, Давид наверняка победит, если филистимляне позволят. Но до войны дело не дошло. Проблемы иудейского царя по-прежнему решались весьма удачно, поскольку два военачальника из окружения Эшбаала и Эвасфея убили израильского царя и принесли его голову Давиду. Теперь израильтяне остались без царя. Израильские старейшины вряд ли испытали большое удовольствие от того, что им пришлось обратиться к Иудею, но они пошли на это. Смиренно явились они в Хеврон, где Давид в полном блеске своего величия удостоил их аудиенции. Смиренно попросили они Давида править ими, и Давид удовлетворил их просьбу. В 991 году до нашей эры он стал царем не только Иуды, но и Израиля. Давид в Иерусалиме. Объединенное царство, которым теперь стал править Давид, В Библии названо просто Израилем. Но царство это никогда не было по-настоящему объединенным. Израиль, занимавший северные две трети территории, всегда осознавал, что он более умудрен опытом, что в нем преобладает городской образ жизни, что он больше по площади и богаче по сравнению с неотесанной Иудой. И для него было унизительно находиться под властью иудейской династии. Каждое его действие в последующие годы доказывало это, и лучше всего мы, видимо, выразим такое неполноценное слияние двух частей народа Давида, называя это государство Израиль-Иуда. и Давид понимал, как сложно удержать два этих народа вместе и пытался найти способ их объединить. Ему казалось, что вряд ли можно оставлять столицу в Хевроне, поскольку нахождение царского двора в иудейском городе всегда будет напоминать израильтянам, что ими правит царь-чужеземец. Поэтому взор его упал на город Иерусалим, подходивший в качестве столицы по целому ряду причин. Во-первых, он стоял прямо на границе Израиля с Иудой, но никому из них не принадлежал. Со времен прихода израильтян в Ханаан два столетия назад Иерусалим всегда находился в руках ханаанского племени И Они по-прежнему жили там и со своей почти неприступной скалы с одинаковой легкостью отбивали все попытки израильтян, иудеев и филистимлян захватить город. Именно благодаря столь прочному положению он отлично подходил для столицы. Но как же взять Иерусалим? Самоуверенные и были твердо уверены, что смогут сопротивляться Давиду так же, как сопротивлялись прежним врагам. И все-таки Давиду удалось захватить этот город. Как именно, точно неизвестно, ибо библейские версии на этот счет кажутся очень запутанными. Возможно, Давид отправил отряд своих воинов через тоннель водоснабжения, который беспечные и Еусии оставили без охраны.